Глава 3. Зою увезли на скорой в сопровождении двух вооружённых полицейских. Впрочем, нужды в конвое не было. Зоя вела себя как беззащитный ребёнок, объятый страхом. Тем не менее, её арестовали за покушение на убийство и обещали вскоре выдвинуть остальные обвинения. Фред был тяжело ранен, однако чудом остался жив. Его доставили в больницу в другой машине скорой помощи. Марианна никак не могла оправиться от шока. Она сидела на скамейке у реки, вцепившись в чашку с крепким сладким чаем, который старший инспектор Сангха налил ей из фляги в качестве лекарства и в знак примирения. Солнце медленно опускалось за деревья. Дождь кончился, и тучи растаяли, оставив в розовато-золотистом предзакатном небе лишь несколько серых штрихов. Марианна медленно цедила горячий чай. Незнакомая женщина-полицейский подошла к ней и, сочувственно приобняв за плечи, Попыталась утешить, но Марианна не обратила на нее никакого внимания. Даже не заметила, как кто-то укутал ей ноги пледом. В голове звенела пустота. Марианна рассеянно смотрела на реку. Вдали показался лебедь. Он плыл все быстрее, а затем неожиданно взмахнул крыльями, взмыл над водой и устремился к небесам. На скамейку сел инспектор Сангха. «Наверное, вам будет приятно узнать, что профессора Фоску уволили». Выяснилось, что он спал со всеми девами. Морис признался, что шантажировал Фоску. «Так что вы оказались правы. Если всё сложится удачно, оба они получат по заслугам». Взглянув на Марианну, Санг понял, что его слова до неё не доходят, и, кивнув на чай, мягко спросил. «Вы как? Получше?» «Марианне не было лучше». Пожалуй, она чувствовала себя еще хуже. И все-таки что-то изменилось. До ее сознания начало доходить происходящее. Можно сказать, она очнулась. Все кругом стало явственным и отчетливым. Краски ярче, очертания резче. Будто рассеялся туман. Мир больше не казался приглушенным, серым и далеким, словно был запеленой. Он вновь наполнился цветами и звуками, влагой и холодом осеннего дождя. И снова звучал вечный гул непрерывной череды рождений и смертей.